Эрнесто Ассанте Курт Кобейн Падший ангел рок-н-ролла Читает Кирилл Рацик Предисловие Это был последний большой рок-взрыв. Конечно, после гранжа рок-н-ролл все-таки не умер. Он по-прежнему жив и процветает в самых разнообразных формах. Но то, что произошло на музыкальной сцене Сиэтла и его окрестностей, было без сомнения последней коллективной волной. Последним глобальным штурмом, способным объединить целое поколение вокруг определенного саунда. Или, что еще лучше, сплотить через отношение образ мышления. Эта специфическая музыка проникла в сердца и души миллионов людей во всем мире, которые узнали в ней себя, увидели свое отражение, ощутили родство друг с другом и, как следствие, почувствовали, что отличаются от всех остальных. Со времен гранжа объединить людей подобным образом сумел только рэп. Рок раскололся на бесчисленные течения — группировки, разновидности и тусовки. Многие из них были неординарными, новаторскими и интересными, но им не особенно удавалось обратиться к целому поколению. По крайней мере, не так, как к гранжу, последнему в своем роде. Является ли гранж жанром? Нет. Хотя общие элементы, определяющие звучание гранжа, очевидны. Размах панка, мощь хард-рока и металла, желание совместить все это с мелодией и текстами. В подходе гранж-групп нет ничего английского, их звучание, несомненно, с глубокими американскими корнями. Но чувство неудовлетворенности, которое гранж выражает и ставит во главу угла, его ярость, любовь, страсть и желание — разделяют все представители поколения Икс, уставшие от гедонизма 1980-х, и легенд окружающих бэйби-бумеров, поколение стремящегося к самоанализу и погибели одновременно, сражающегося с обреченностью на пребывание в тени. СНОСКА Поколение Икс по названию одноименного романа канадского писателя Дугласа Коупленда «Люди, родившиеся в период демографического спада 1961-1981 годов, последовавшего за периодом послевоенного демографического взрыва». Бэби-бумеры «Люди, родившиеся в эпоху демографического взрыва, в период с 1946 по 1964 годы в США или Канаде. Разумеется, два краеугольных камня Гранжа — это Нирвана и Перлджем. И хотя «Саунд Сиэтла» вовсе не ограничивается только этими двумя группами, не менее очевидно, что история и драматизм жизни Курта Кобейна являются центральными элементами повествования, связанного с этим явлением. Благодаря песням, которые он написал и спел с «Снервана» и тому, как он умер, Кобейн был и остается символом всей сцены, первым бунтарем новой Белой Америки, последним из панков, ранимым поэтом поколения и парнем, который постоянно рисковал. Символом, который, несмотря на свою историю любви и успеха, несмотря на счастье, которое он мог бы обрести в своей карьере и жизни, всегда ходил по краю, держа палец на красной кнопке самоуничтожения. Словно в космическом корабле в каком-то научно-фантастическом фильме, в ракете, запущенной в рог небеса, с мечтами, видениями галактическими страданиями и отчаянием, теми самыми страданиями и отчаянием, остававшимися с ним до самого его ужасного конца. На другом конце спектра Эдди Веддер и Пэрл Джем, те, кто превращал ярость в искусство, поэзию в рок, мечты в коллективную страстную надежду, важные политические баталии, в музыку, не предназначенную для потребления. Те, кто неуклонно продолжает жить. Но в этой книге мы расскажем историю Курта Дональда Кобейна, родившегося 20 февраля 1967 года под знаком рыб в Эбердине, штат Вашингтон, США.